На следующий день молодые Шадурины явно выбивались из общего ряда. Это особенно бросалось в глаза в лаковом мраморном интерьере делового центра Орловский, местечко, где находился офис Гагина. Оказалось более чем крутым: фонтаны, сверхскоростные лифты и ухоженные аквариумы, полные лупоглазых золотых рыб, и люди кругом подстать одеты в строгом соответствии с деловым этикетом. Мужчины поголовно в галстуках. Маша, которая благодаря Игорьку в этом разбиралась, шипнула спутникам «каждый минимум сто баксов стоит». И дамы как под копирку в деловых серых, темно-синих, черных костюмах. У Шадуриных же с костюмами вышла напряженка. Макс свой единственный надевать на отрез отказался. Заявил, что штаны попу жмут, А галстук хуже удавки. И потом его ведь ни в Кремль, ни на прием к президенту позвали. А загадочный Гагин вполне переживет, если он в любимых широченных джинсах явится. И в модных, адски удобных кроссовках. А у Аси, хоть она и бизнес-леди, делового костюма просто не было. Не тот у нее пока уровень, чтоб в строгих шанелях рассекать. И на своей работе без костюма обходилась, и сейчас покупать ради единственного похода в Орловский не захотела. Так что оделась скромненько, брючки и свитер. Одна Маша выглядела празднично, но, увы, несколько неуместно. Черные кожаные леггинсы от Гуччи, ярко-алая кофточка от Маскина, высокие сапожки от Прада, безусловно, впечатляли, но где-нибудь в казино смотрелись бы куда уместнее, чем в переполненном условностями деловом центре. «Фу, как все на нас косятся!» — шепнула Ася сестре, пока лифт возносил их в пентхаус на двадцать четвертый этаж. «А тебе не плевать!» — фыркнула Мария. А Макс увидел, что какой-то юный клерк с явным осуждением пялится на его широченные джинсы и в лифтовом зеркале скорчил такую рожу, что молодой бизнесмен тут же отвел глаза и начал тыкать в кнопки мобильного телефона. Приемная генерального директора корпорации «Октопус» оказалась необычной. Она располагалась не просто на последнем 24 этаже, а как бы над ним. Выходишь из лифта, поднимаешься по винтовой лесенке и оказываешься в неком подобии купола, в стеклянной, уставленной тропическими растениями комнате. Зрелище поразительное. Слабенькое ноябрьское солнце весело пляшет на пальмовых ветвях и пушистом ковре. А из безупречно чистых окон открывается просто фантастический вид. Вот он и Кремль, и совсем рядом храм Христа Спасителя, и усеянный жучками-машинками набережной. Что бы я так жил!» — восхищенно выдохнул Макс. «Будешь еще?» — пообещала Ася и вежливо обратилась к секретарше. «Добрый день, мы шадурины». Секретутка тоже в переговорном костюме. «Хотя какие там у секретарш переговоры?» Важно кивнула. «Да-да, я узнала. Дмитрий Николаевич вас ждет. Проходите». «Узнала?» — изумленно переспросила Мария. Но разъяснений не дождалась. Секретарша тут же, будто заправский швейцар, Распахнула перед ними дверь в кабинет. Он тоже оказался из стекла, и тоже весь был залит солнцем. Даже странно, что светило поздним ноябрем способно на такие подвиги. Слепило так, что хозяина было не разглядеть, пришлось ждать, пока глаза привыкнут. А когда разглядели, даже расстроились. Хоть и небожители. А кто еще может владеть подобным пентхаусом? А ничего сногсшибательного. Мужик как мужик, типичный крутой, идеально сидящий костюм, манерно приспущенный галстук, многотысячные часы на руке. С первого взгляда видно, ворочает немалыми миллионами, на учете каждая минута. А в голове сплошные цифры. Непонятно только, зачем он их позвал всех троих. Явно ведь не для того, чтобы скромный Аськин бизнес выкупить. И не для того, чтобы увеличить спонсорскую помощь Максу. А у Марии с таким перцем даже потенциальных точек соприкосновения нет, разве что предложить ему золотую карточку Игрикова игорного клуба? Дмитрий Николаевич тем временем выбрался из-за стола. Подошел к гостям в смущении застывшим на пороге кабинета, протянул ладонь Максу, поцеловал ручки Аси и Маши. Но разговора не заводил, будто чего-то ждал. Вот странный.